сонет Я плакал на заре, когда померкли дали, когда стелила ночь российскую постель, и с шопотом волны рыдания замирали, и где-то вдалеке им вторила свирель. Сказала мне волна: Напрасно мы тоскуем, И, сбросив свой покров, Зарылась в берега, А бледный серп луны Холодным поцелуем С улыбкой застудил Мне слезы в жемчуга. И я принес тебе, Царевне ясноокой, Кораллы слез моих Печали одинокой И нежную вуаль Из пенности волны. но сердце хмельное любви моей не радо отдай же мне за всё чего тебе не надо отдай мне поцелуй за поцелуй луны